Глава 8. Калерия Ивановна, будучи гражданкой всецело ответственной, ныне маялась дурью и чувством долга. Последнее требовало всячески поспособствовать миссии Кружена, разум нашёптывал, что нужды в том нет, ибо и сам справится, чай не маленький, да и сгинет потом, как и не было. а калерь ей еще жить. Дури же! Дури требовала выяснить подробности. Какие? Она и сама не знала. А потому, сказавшись занятой, квартальный отчет готовить надобно с докладной запиской в купе, она спустилась в буфет, где и получила из рук Анечки горячий кулек свежей сдобы. Сдобу, конечно, можно было купить и так, но от Анечки всяко надежней — Она нибольс не станет совать вчерашнюю чёрствою. К сдобе у Калерии Ивановны нашлась баночка с липового варенья, ею самой у катонного из домашних жёлтых слив, а ещё пара шоколадных конфет, которые она хранила на особый случай. Вот он и настал. Собрав всё в воську, Калерия Ивановна поглядела на себя в зеркало и кивнула, удовлетворённая увиденным. Подвела губы алой помадой, которая ей совсем не шла, мазнула щёки румяными, попавшими в кабинет по случаю, не иначе, да так и прижившимися в нём. Вот так вовсе хорошо будет. Леночка Ахнютина, ответственная секретарь самого, всем была хороша, очаровательна, толкова и неболтлива во всяком случае с чужими, к числу которых она относила подавляющее число людей её окружавших. Но имелась у Леночки одна пренеприятнейшая черта. Была она весьма ревнива к чужой красоте, причем исключительно женской. «Лерочка!» По явлению калерии Ивановны Леночка обрадовалась совершенно искренне и столь же искренне добавила, «Какой восхитительно гадостный оттенок помады!» Оттенок и вправду был гадостный, этакий насыщенный, кровяной. «Тебе он совершенно не идет!» «Ингвар подарил», — призналась Калерия Ивановна, сказавши чистую, между прочим, правду. Случались у ее супруга странные порывы, когда он, серьезный мужчина, вдруг решал сделать приятное. Позапрошлый раз духи вот приобрел. «И ведь, кажется, двуепостасный же, нюхом обладает исключительным, а подишь ты, приобрел. Моль и та этого аромата не выдержала». Но духи Калерии Ивановны в хозяйстве приспособило для той же моли. Теперь вот и помада пригодилась. Мужчины совершенно ничего в красоте не смыслят, согласилась Леночка обеими пальчиками взбив башню из волос. Башня была высокой и на диване неустойчивой, и всякий раз, глядя на неё, Калерия маялась мыслью, а что будет, если однажды это вот сооружение до рухнет? Но башня держалась шпильками, лаком или же неизвестным колдерией тайным женским волшебством. А ты ко мне по делу. Чай? Леночка покосилась на дубовую дверь, за которой изволил восседать сам, и сморщила носик. Давай позже. Он в 4:00 на совещание пойдёт, а то злой, просто сил нет. Уже пятый день как не в себе. Последние слова Леночка добавила шёпотом. Уедет и по чаю в ничием. Она подмигнула. Стало быть, имелось у неё что-то, чем душа тянула поделиться. А Калерия Ивановна кивнула и тихо вышла из кабинета, впрочем, оставив что сдобу, что варенье в Леночкином столе. А вот от конфет та отмахнулась, сказала свои есть. Пускай. Развернув фантик, Калерия сунула конфету за щеку и задумалась. Нет, на чаепитии она заглянет. Тут сомнений нет. Негоже Леночку обижать, а то ведь она девочка до крайности мнительная. А вот то, что Калерия услышала, ей категорически не нравилось. Сам был мужиком до крайности спокойным, и из себя выходил редко, даже в тот раз, когда с пересылки трое сбежали, да в городе куралесить начали, держался обыкновенно. А тут вдруг Леночка преувеличивает. В чем другом, возможно, но вот совпадение? Или конфета таяла, наполняя рот приятную сладостью? А Калерия думала, вернее, уговаривала себя забыть и вернуться к делам насущным, которые пусть и пребывали в относительном порядке, но все же внимания требовали. Однако вот она подняла взгляд к потолку. Пересчитала пятна, как делала обычно, когда желала отвлечься. Не помогло. Что ж, вреда от того, что она Калерия сводки прочтёт, не будет. В конце концов, при её работе эти самые сводки читать даже положено. За 5 дней или за неделю? Неделя, решила для себя Калерия Ивановна. После, позже она пришла к выводу, что неделя эта выдалась вполне себе спокойной. Три пожара, к счастью без жертв, одно утопление, причём утопленник, судя по всему, был изрядно навеселе, пьяная драка с пьяной жепоножщиной. События пусть и не особо приятны, но вполне обыкновенные. Карманные кражи, пропажа чемодана у гражданки Цукины, что следовала проездом, да вынуждена была задержаться. Пара обнесённых квартир и собственное лёгкое недовольство. Статистику точно испортят, ироды этакие. И ничего-то кроме. Странно. Ведь не чемоданы же гражданки Цукиной, решившие доверить их незнакомому, но весьма симпатичному юношу так взволновали самого. И не поножовщина, благо не дошло до смертоубийства, хотя вовсе разбирательства избежать не выйдет. Калерия отодвинула сводки, правда, вытащив пару листов портрет тридцатидевисто Хрюмского, у которого вновь получилось ускользнуть из крепких объятий правосудия, и те, что квартирных краж касались. С кражами следовало бы разобраться и поскорее, пока эти, с позволения сказать, фигуранты в конец не обнаглели, да и, если память не изменяла, эпизодов в деле набралось с дюжину. Непорядок. А Калерия Ивановна, не иначе, как в силу слабой женской своей натуры, терпеть не могла всяческого непорядка. Надо будет съездить, лично опросить пострадавших. Пройтись, принюхаться, приглядеться. Но это потом. Зуд ее исследовательский нисколько не утих, напротив... Калерия лишь раззадорилась, а потому, отложив сводки, она спустилась на пост, где ей с радостью вручили тяжеленную папку, с которой никто-то обычно дела иметь не желал, а приходилось. Папка пахла многими людьми и ещё их обидами, жалобы и жалобщики. Гражданка Верцуева жалуется, что квартиранты её родной сестры, с которой упомянутая Верцуева делит родительскую квартиру, повадился углы метить. Просит провести воспитательную работу, которая, судя по отчёту участкового, и проведена. Совсем юного двоепостасного, который только-только в город приехал и вот пытался совладать с животной своей натурой в новых условиях, имеется, а в ней обещание произвести ремонт за свой счёт. Характеристика с места работы, учёбы. Нет, не то. Донос на некоего гражданина Асляпкина, который повадился ночью ворожить и призывать злых духов, что свидетельствует. Результат проверки и снова донос, и ещё пара одинаковые по сути своей, а потому не интересны. И что же так заставило нервничать самого, а заодно уж привело к появлению в квартире Калерии некоего мага, которому в этой самой квартире было категорически не место. Калерия читала доносы и редко отмечала те, на которые и вправду стоит обратить внимание. Вызывать духов, конечно, законом не запрещено, а вот киснущее молоко это может быть проблемой. Мало ли до кого, там человек бестоланный, но упорный, судя по тому, что фамилию Ослябкина Калерия запомнила, дозваться способен. Идиот, сказала она. Правда, непонятно было, кому сказанное адресовано: то ли Ослябкину с его неуёмным желанием дозваться до покойной тёщи, которая единственно могла управиться со здравствующей ещё женой Ослябкина, то ли участковому, до сих пор не присекшему этого непотребства. В следующие полчаса она провела за увлекательным чтением бумаг, из которых узнала, что одна треть граждан Троигорска балуются незаконным колдовством, причём нагло и шумно, чем нарушают общественный порядок, другая треть определённо работает на разведку, ибо ведёт себя подозрительно тихо, явно заправильностью своей скрывая преступные замыслы, а последняя треть Кои относилась и сама Калерия Ивановна наглейшим образом манкирует служебными обязанностями, что и приводит к ужасающим последствиям, особенно в рюмочных, где стали разбавлять не только пиво. Нужная бумажка как ни странно отыскалась. И пусть потерявшаяся между доносом на учительницу музыки, которая не только принимает учеников на дому, что, как Калерия подозревала и послужило истинной причиной доноса, но и разучивает с ними идейно непроверенные партии идейно чуждых строю композиторов и скромные жалобы на хамство продавщицы Гусковой, имевшей дурную привычку лаяться на покупателей и регулярным образом не додавать сдачу. Нужная бумажка была слегка измята и заполнена округлым, на редкость аккуратным почерком — В верхнем углу виднелось жирное пятнышко, нисколько не портившее впечатление, но скорее даже казавшееся э таким украшением. От пятнышка пахло знакомо шпротами в масле. Валерия Ивановна перечитала бумагу дважды и задумалась. Нет, в том, что жалоба в принципе существовала, нет ничего-то необычного. Возможно, конечно, что позже, потом, вспохватившись, вспомнят и об этой вот папке и проверят её. и изымут, подправивший опись, но пока жалоба была, оставалась и возможность проверить ее. Или не соваться. Или... Она развернулась к карте города и задумчивым взглядом уставилась на нее. Улица Партизанская, названная так лишь пару лет тому, протянулась вдоль берега реки Кузянки, напоминая, что некогда улица Кузянской и именовалась. Старожилы со свойственным ему прямством и ныне-то называли её только так, а жителей кузянками, что последнее их злило несказанно. Впрочем, интересовали Калерию вовсе не местные дрязги, а факт, что грязноватая, суматошная улочка эта вплотную подходила к Комсомольскому бульвару. Отстроенный после войны тут был широкий, светел, что вновь же раздражало жителей Кузянской, которые повадились на этот самый бульвар гулять, да ладно бы просто палец к галерее нашёл третий дом. Так и есть. На самой границе стоит. Окнами выходит на набережную, вернее, на чёрные просевшие крыши, которые эту набережную заполонили. Поговаривают, что в планах города эти самые домишки разобрать, жильцов расселить, а набережную сделать приличной, чтоб не хуже, чем в Москве. Правда или нет, Калерия не знала. А вот то, что гражданин Осляпкин, на которого соседи жаловались еженедельно, почитай, обретался в прямой видимости от третьего дома по бульвару, её почему-то не удивило. Губы растянулись в улыбке. Вот к Сляпкину она и наведается. Раз уж местный участковый с этим спиритуалистом доморощенным сладить не способен, наведается, а там, там будет видно, что да как. Калерия вовсе не собирается лезть в чужие дела. Она просто проверит жалобу. Раз уж рядом будет. Узнают, что за люди наведывались в первую квартиру, что за тело выносили и почему на следели на лестнице белым порошком, которого в делах гражданских быть не могло. Саурская взвесь применяется лишь там, где надо отыскать следы магии. И главное, почему сводки молчат. Калерия бросила взгляд на часы. Что ж, если повезёт, сам и вправду убрался на совещание, а Леночка Леночка всегда знает чуть больше, чем ей положено. Правда, делиться знанием она неохотно и то лишь со своими. Калерия своей значилась. К счастью.